Глава 24. Некромант и некромант. Серый человек наблюдал за Лайрой Орис издали. Впрочем, он не обманывался. Девица знала, что за ней приглядывают, и потому вела себя нарочито беззаботно. Лавки, косметолог, который навряд ли ей был нужен, прогулка по городу, магазины и магазинчики — и встреча с молодым Ульрихом, которого в свете уже объявили следующим мужем Орис. Серый человек в том сомневался. Он смотрел пристально и не видел ничего нового, и уже само по себе это заставляло сомневаться. Слова императора не выходили из головы. «А если...» Лаэра Орис мило раскланялась пожилым некромантам, а прежде к их сословию особой любви не питала. Еще одна лавка и ещё один некромант, тоже не из молодых. Лицо некрасивое, хотя из благородных, но то ли бабка подгуляла, то ли просто сложилось так. Этот смотрит на Орис с явным интересом и отнюдь не таким, который мужчина испытывает к женщине. Серый человек подобрался, ближе бы, пара слов. Великосветские любезности, которых некроманты не чужды, Паренёк прибыл в город и устроился в особняке фонорица, что хорошо. Эти всегда не то чтобы враждовали с гильдией, но относились к себе подобным с явною прохладцей. Не сдадут. Подгорников в городе прибавилось, уже третий попадается на глаза. Оно-то, конечно, императорская свадьба — хороший стимул для торговли. Многие захотят блеснуть новыми драгоценностями, но все равно много. И тот, который по улочке шел, мало походил на своих собратьев. черный мешковатый костюм, широкополая шляпа с загнутыми краями, борода и длинные волосы, связанные в хвост, на поясе кирка и крохотный молоток. Красная бляха мастера-горника, а эти редко покидают горы. Альвы. Затевается что-то, и не понять, что именно. Отчего на сердце погано и тянет бросить все? Император, коль слушать не желает, пусть разбирается сам. А он, он уедет в стойбище, научится пасти мохнатых степенных мамутов и курить траву, от которой заботы отступают. А мысли становятся ленивы и текучи, что вода в низинных реках. Лайра Орис сидела в кофейне и мило беседовала с очередным некромантом, который, если память не изменяла, должен был находиться в южных провинциях. В императорском дворце жизнь строилась по своим законам, один из которых гласил «Не стоит ссориться с людьми, стоящими у власти», каковой и являлась Исабелла Хаторская, внучатая тетушка императора. Несмотря на дружелюбность свою, объяснявшуюся с большего хорошим воспитанием, памятью она обладала отменной, ко всему была весьма изобретательна во всем, что касалось мести. Давно уж прошли годы, когда Лейра Исабелла была фавориткой, всерьез метившей на престол, изгнанницей и возвращенной ко двору провинциалкой, над которой всякий выше стоял. Лайра Исабелла кивнула своему отражению в зеркале, отметив, что выглядит она вполне пристойно. «Немолода, это верно. И пусть усилиями придворных целителей можно убрать морщины и осветлить кожу, но годы вспять они не повернут, а потому нет смысла вылезать из собственной шкуры». «Ах, дорогая, вы чудесно выглядите!» Лайра Ашмаль поспешила проявить лояльность а когда-то они с матушкой не упускали случая пустить шпильку. Ныне у Ашмаль собственная дочь появилась, не особо умная девица, но миленькая и, в отличие от матери, беззлобная. Ашмаль не чает пристроить кровиночку за приличного человека, вот и старается. «Это ужасно, вы должны повлиять, мою девочку не включили в список. Представляете? Это Лайра Хезер». Мать троих дочерей, из которых замуж вышла лишь старшая. Две других были красивы, но почти бездарны, а потому и с замужеством возникли некоторые проблемы. В город прибыли целых три посольства от Вечного Леса. «Да что вы перебиваете?» «Я не перебиваю, я говорю, это вы со своим нытьем надоели. Их величество сами знают, кого включать в свиту своей будущей супруги. И если вашей дочери...» Это утомляло. «Нет, про Альва Флайра и Сабелла что-то такое слышала, но значения не придала. А зря. Кажется, Альф и Подгорник — странная компания. Где один, там и прочее. Племяннику стоило бы отнестись к предупреждению серьезней. «Будто я не знаю, чьими стараниями. Это вы принесли распорядителю три бутылки Рейминского и что-то еще. За место в свете будущей императрицы ее не взлюбили все и сразу, что было вполне логично, если разобраться, шла грызня, и дворцовый распорядитель ежедневно получал корзины подношений, взятки и просьбы. Надо будет самой заняться вопросом не хватало, чтобы девчонку затравили раньше времени. Или та встреча в гостинице внесла коррективы в собственные планы Лайра и Сабыллы. Взмахом руки она остановила ссору. «Прошу прощения», — сказала она, — «у меня немного разболелась голова. Поклоны, пожелания здоровья и полные ненависти взгляды, устремленные в спину. О да, именно они придавали сил и желание жить». И Лайра Исабелла подняла голову. Дворец жил. Суета, блеск и сияние, от которых у людей непривычных кругом шла голова и ныне у привычных. Сегодняшний бал был важен для многих, а потому слуги сбивались с ног. Придворные маги вздыхали, скрипели зубами и в сотый раз переделывали иллюзии. Дармоеды силу жалеют, и иллюзии получаются зыбкими, это к полуночи спадут. Садовники, цветочницы, повара и поварята, которых быть наверху не должно бы, Но человеческое любопытство слишком сильно, чтобы обращать внимание на запрет. И вместе с тем пустота. Придворные в большинстве своем слишком заняты собою, чтобы тратить время на полупустой дворец. Шамерийцы вот ходят, приглядываются. «Лайра Изабелла!» — старший говорит хорошо, слегка растягивая звуки. «Рад встрече с женщиной прекрасной!» «Прошли уж года, когда я была прекрасна», — отмахнулась Изабелла. Шамереец лишь языком прицокнул и сказал, «Иным года идут на пользу, ибо не меркнет с возрастом звезда и...» «Что вам надо, луэр в охране? Исабелла Изабелла прервала поток цветистых комплиментов. «Простите, но я не слишком хорошо себя чувствую, и потому постарайтесь изложить свое дело быстро». Она коснулась пальцами виска и поморщилась, Нет, боли не было и не будет, но во дворце все уверены, что Лайра Исабелла больна и всерьез, и осталось ей недолго, Глупцы, «Наши целители, с меня и наших хватает», — хмыкнула Лайра Исабелла. «Итак я жду. Моя сестра желала бы побеседовать с вами приватно. Будущая императрица», Возможно, что будущая императрица обитала в южном крыле, исконно называвшемся девичьим. Покои здесь отличались относительной скромностью, никакой позолоты, лишь белизна мрамора и переливы драгоценных камней. Шамерийка полу лежала на ковре. Подушки, жаровня, плоский дымный кувшин с длинным носиком, трубка, от него исходящая и резной чубук. Девица хороша. Невысока, плотно сбитая, округлая, широкие бедра, крепкая грудь, которую шемерейка не скрывала. Она полулежала, отставив босую ножку, и на большом пальце поблескивала колечко. Добрый день, Лайра Исабелла изобразила поклон. Чем могу служить вам? Шемерейка не сразу приоткрыла глаза, и взгляд ее несведущему человеку мог бы показаться затуманенным но Лайра Исабелла слишком долго прожила на этом свете, чтобы обмануться постановкой. Пахло дымом, однако терпким, а швары, но чуть сладковатым, который получается, если жечь порошок листьев улан. Драгоценная смола, и для здоровья, говорят, полезна. «Это я служить вам?» Ее речь была несколько неправильной, и Лайру и Сабеллу не отпускала ощущение, что неправильность эта является частью образа. «Что вы...» «Присядьте», — Шемерейка лениво махнула рукой. «Мой брат говорит, что я слушать вас. Я слушать вас. Вы умная, вы знать все, что здесь есть. Я хотеть быть друг. Мне нужен друг, чтобы жить». Я знать, что ваши женщины меня не любить. Что вы...» Шемерейка потянулась, и ножные браслеты издали мелодичный перезвон. «Не стоит. Я знать. У моего отца много жен, Все не любить друг друга и наложниц, а наложницы не любить жен иногда убивать, и отец тогда печаль». «Действительно печаль. Я не хотеть, чтобы меня убить. Кто ж хотеть?» Лайра Исабелла опустилась на подушки. «Но вы напрасно опасаетесь. Вы под защитой лучших магов. Я сама иметь силу. Я знать, что сила — это мало...» Шмирейка щелкнула пальцами, и на ладони ее вспыхнул белый огонек. «Надо же!» «Хотя, конечно, следовало бы ожидать. Императрица, напрочь лишённая способностей, это нонсенс!» Лайра Исабелла улыбнулась. «Надо же!» а она сама попала в эту ловушку предубежденности. Стоит быть осторожней. Я знать много ядов, я уметь читать проклятия, но я не справиться без друга. Вы хотите быть главной, пусть так, я назову вас мать. Мне сказали, что я должна выбрать женщину, мать, иначе ваши боги не принять меня. От волнения речь стала правильной, и акцент почти исчез. А девочку ведь изначально готовили в жены императору, и поганец не мог не знать об этом, следовательно, не доверяет. Или по старой привычке своей не привык говорить о том, что еще не случилось. Второе вероятней — Все же мальчик верит ей, а теперь и девочка. И ведь не глупа, понимает, что родство перед ликом богов обяжет Лаиру и Сабеллу заботиться о названной дочери. Почему бы и нет? Или все таки Та маленькая провинциалочка, которая старательно пыталась выставить себя дурочкой. Мила, романтична и мало что понимает в настоящей жизни, иначе не затевала бы глупую игру. С ней будет сложно. С Шимирейкой... Решение Лайра Исабелла приняла мгновенно. «Я буду счастлива обрести дочь, если мой внук остановил свой выбор именно на вас». Шемерейка прищурилась — Она, кажется, услышала куда больше, чем ожидала. «Остановит», — сказала она без акцента. «Будьте уверены». Итак, подводя итог. Лоер Вильгельм постучал трубкой по ладони, выбивая остатки пепла. «Вы собираетесь в одиночку, самым что ни на есть героическим способом спуститься в подземелья, которых не знаете совершенно» отыскать там спрятанную гробницу последнего императора и в прямом бою одолеть его. Звучало даже не глупо. Глупость — это все-таки что-то дообъяснимое. Безумие. Вижу, вы сами прекрасно осознаете, насколько ваш план, мягко говоря, рискован. И что? Бросить все? Отчего же? Бросать не стоит. Не знаю, удастся ли воскреснуть императору, но соглашусь, что если существует хотя бы мизерный шанс на подобный вариант развития событий, они утомляют словами, сидят и плетут языком, вывязывая узоры вежливых и ничего не значащих разговоров. Необходимо предпринять меры. И какие Ричарду надоело слушать? Сложный вопрос. Для начала признаться — Я не уверен, что все в гильдии думают, как я. До меня доходили крайне неприятные слухи. А учитывая ваше последнее столкновение, то...» Лоер Вильгельм вздохнул и поднялся, поманил за собой. Идем. Некоторые вещи лучше видеть, нежели слышать. Когда я закончил академию, не скажу, что сильно туда стремился, но отец был непреклонен, как и дед. А противостоять им к чему?» Так вот, меня призвал глава гильдии. Большая честь и предложение о службе. Силой меня не обделили, признаюсь, был польщен. За дверью, скрывавшейся среди резных панелей, был коридор. Узкий и довольно-таки тесный, он разительно отличался от прочих коридоров дома. Здесь не было ни гобеленов, ни картин, ни оружия. Арвант замер, прислушался и заворчал. Пожалуй, этот звук был первым изданным им, а Ричард уже решил, что Арванд нем. Скажите вашему спутнику, что ни вам, ни ему ничего не угрожает, клянусь тьмой. Слышал? Арванд кивнул. Любопытно. Лоер Вильгельм щелкнул пальцами, и вдоль стены вспыхнули белесые кристаллы. Плохо обработанные камни были закреплены на бронзовых ракульках. Света они давали немного, Но достаточно. Крайне любопытно. Вы слышали, что под хатом обнаружили подземный храм Девы и при нем книжное хранилище? Нет, неудивительно. Об этом гильдия предпочитает не распространяться, как и о других находках. Империя была слишком велика, чтобы можно было просто взять и разом избавиться от подобного наследства. Арвант дышал в спину и, кажется, нервничал, если он вообще способен был нервничать. Время от времени кто-то донаходит. Склад старых артефактов или книгу-другую, семейное наследство или еще что-нибудь столь же ценное, сколь и опасное. Подобные находки гильдия реквизирует. Это ведь прямой долг их — защищать мир от темного наследия древности. Теперь Лойер Вильгельм не дал себе труда скрыть насмешку. И если верить отчетам, то все эти книги уничтожаются. Костры горят, верно, и наблюдатели от императора присутствуют на этих ритуальных сожжениях, равно как и жрецы, вот только мало догадываются, что жгут копии. Ниже, глубже, воздух не спёртый, напротив, он довольно-таки свеж, будто и не находятся они под землей. Вентиляция в подвалах хорошая И вряд ли для того, чтобы сыры с колбасами не задохнулись У меня хватило ума вовремя выйти Конечно, они были против, но слабое здоровье мое откровенное нежелание копаться в древних свитках Эти идиоты сохраняли лишь то, что касалось непосредственно некромантии Тогда как дяде, как и мне, больше интересно целительство Дверь, замок И завеса проклятия, которая колышется, тянется к Ричарду, отнюдь не для того, чтобы обнять. Тёмно-зелёный дом свивается кольцами, не смеет переступить черту. Он узнаёт хозяйскую руку и сворачивается тугим комком, исчезает, но ненадолго. Не стоит обманываться. Если Ричард посмеет заглянуть сюда один... «Кое-что мне удалось спасти». Лоер Вильгельм любезно открывает дверь и небрежно, словно паутину смахивает еще пару проклятий. И да, я избавился от клятвы: Не будь я менталист, это было нелегко. Пришлось потратить пару лет и кусок души. Он поморщился. Но теперь, как понимаю, я был совершенно прав в своем выборе. Со мной заговаривали о том, что любую силу можно увеличить. Хлопок. И вновь вспыхивает свет, на сей раз ослепительно яркий. Комната, комнаты, белые, стены, пол, потолок, и эта белизна, пусть несколько подпорченная влажными пятнами, давит. Ричард отступил бы, но любезный хозяин ухватил его за руку. «Дышите глубже, тебя это тоже касается. Полагаю, моя лаборатория мало отличается от той, в которой ты появился». Арвант судорожно кивнул. Выходит, и ему ничто человеческое не чуждо. «Поверь, у меня нет намерений ставить эксперименты на живых людях. А на мертвых на всякий случай уточнил Ричард. Все же Арвант был скорее мертвым, и если так, то...» «Иногда пробую кое-что, но в основном предпочитаю практиковать в скорбном доме. Я хотел показать вам другое». Шкафы и полки, на полках книги, толстенные тома в темных обложках. Пелена защитного заклятия отделяет их от Ричарда, но наверняка среди этих книг нет ни одной разрешенной. «Анатомия смерти Гаусса» Лойер Вильгельм бережно взял в руки массивный гримуар. Чудеснейшее издание. Переписываю на досуге. Будет печально, если этот труд исчезнет. Сила разума. К охранникам об основных принципах работы с материалом. По слухам, этот труд принадлежит императору Бурхану Могучему. «Я за вас рад», — Ричард уселся на стул. «И стоило тащиться под землю. Лойру не с кем больше поговорить или похвастать тянуло. Так дядя бы и хвастал, тот бы понял». «Ваше раздражение, по сути, лишь симптом». Ваша тьма пытается разрушить возведенный мною барьер, и когда вы злитесь, вы помогаете ей. Советуя сделать глубокий вдох, идите в задницу. Полагаю, мы давно в ней. Я собрал эти книги за те два года, которые провел в подвалах гильдии, и поверьте, здесь лишь малая талика того, что удалось добыть им. Лоер Вильгельм вернул Том на полку. «Вы знали, что за последние три сотни лет главой гильдии становились представители одной семьи? К этому настолько привыкли, что уже позабыли, что должность, по сути, является выборной?» Ричард дернул плечом. «Ему-то что за дело? Он точно не претендует на главенство». Это началось при прадеде нынешнего главы. Именно он издал внутреннюю директиву о необходимости централизованного управления ликвидацией особо опасных объектов. Раньше все найденное уничтожалось на местах, после директивы доставлялось в столицу, чтобы уже здесь некроманты могли оценить. Справедливости ради некоторые предметы признавались безопасными и получали статус культурных. Нашедшему выплачивалась премия. Он сцепил пальцы и потянул так, что кости затрещали. Неприятный звук. Дед продолжил. Были выстроены подземные хранилища, где и собирали для экспертизы. Отец его издал другую директиву о необходимости целенаправленного поиска. Якобы тайные хранилища представляют огромную опасность для городов и поселков. ему разрешили, и гильдия стала прочесывать империю. Они вскрывали храмы, те, которые могли, но быстро сообразили, насколько это опасно. Гробницы, заброшенные поместья, сожженные, разоренные, все, что хоть однажды упоминались в хрониках. Да, императору отчитывались. Более того, получали награду, финансирование выросло. Столы, склянки на столах, колбы и перегонный куб, правда, пустой. Сосуды с узкими изогнутыми горлами, пучки сухих трав, горки камней, разложенные по коробкам. Все это выглядело довольно мирным. Искать отправляли таких вот, как мы. Молодых, рьяных и готовых из шкуры выпрыгнуть ради подвига. Некоторых принимали в узкий круг, надо же было на ком-то эксперименты ставить. Как я теперь понимаю. «Присядь, и ты тоже». Ему вот в руки гильдейных попадать не рекомендую, разберут на куски. Арвант вновь заворчал, а Лоер Вильгельм меланхолично подхватил Бизара в камень, пару листьев жухлой травы и щепоть тёртой хны. Фарфоровая ступка, судя по виду, использовалась частенько. Да и движения Лоера были скупы, выверены. Он не давил, как делают неопытные алхимики, вкладывая всю силу но двигал пестиком осторожно, нежно даже, останавливаясь лишь для того, чтобы добавить очередной ингредиент. Жучиные крылья, что-то похожее на сушёную тину, тягучий сироп с тёмно-бурыми кристаллами. Эта активность не могла не остаться незамеченной. Полагаю, даже столь далёкий от политики человек, как ты, слышал, что смерть предыдущего императора была несколько неожиданной. Ричард нахмурился. «Слышал? Вроде да. Что-то такое болтали, что молодой и вообще...» «Траур тогда объявили, и что куда актуальнее перенесли экзамен по малому рунному кругу на целую декаду». «Ясно». Лоер Вильгельм вылил содержимое ступки, которое стало не порошкообразным, но жидким, тягучим, и цвет имела бледно-голубой, в кружку. «До смерти императора» тебе дела не было. Сомневаюсь, что ему было бы дело до моей гибели. Ричард завороженно наблюдал, как синее зелье темнеет, пара капелялой жидкости. Стеклянная палочка, которая оплавилась, и Луэр Вильгелем нахмурился. Опять белокопытник порченый привезли. Ни на кого нельзя положиться. Он палочку отложил и снял с полки склянку с полупрозрачным настоем, в котором плавали белые хлопья потряс и, выловив пальцами особо крупный кусок, отправил его в зелье. Цвет стал темнее, насыщеннее. Так вот, император и его супруга, женщина тихая, мирная и далекая от интриг, вдруг заболели. И болезнь их была неизвестна нашим целителям. Поднимали архивы, но не нашли ничего подобного. А главное, что никто не заразился, и это тоже было странно. Болезнь пришла и ушла. Конечно, искали и проклятие, но не обнаружили. Впрочем, я не о том. Незадолго до своей кончины император, будучи здоров, заговорил о необходимости реорганизации гильдии. Он сжал чашу в ладонях и цокнул языком. Прислушался. Более того, он был готов подписать указ о разделении и снятии части полномочий, а еще об отставке любезного главы. Сам понимаешь, молодому Антонию стало не до того. Он не был готов получить империю со всеми его проблемами, а гильдия пришла на помощь, и не только советом. Лоер Вильгелем протянул чашку и велел. «Пей. Это? Это. Вкус, полагаю, будет омерзительным, но оно того стоит». Ричард сомневался. Запах... Как ни странно, запах у зелья был даже приятный, как у маминого малинового компота, куда она мяту добавляла для прохлады и чтобы сладость уменьшить. Но темы подозрительней. Для чего это? Зелье берсерка. Интересный, к слову, рецепт. Просто и магии самую малость, но при том значительно увеличивает и силу, и выносливость, повышает болевой порог и устойчивость к внушению. Его использовали гладиаторы на арене. Сладкое, даже омерзительно сладкое и тягучее. Оно не глотается сразу, и приходится делать усилия, чтобы не стошнило. Ричард не чувствует ничего, разве что желание охряснуть склянкой о стену. «А где обещанный прилив сил?» «Действие продлится часов двадцать, но потом будет плохо», — с запоздалой любезностью предупредил луэр Вильгельм. «Можно подумать, мне сейчас хорошо», — Ричарда передернула. «Именно. Но ты этого не понимаешь». Возвращаясь к теме нашей беседы, я давно пытался понять его. Старый Фицгольд не так уж и глуп, чтобы надеяться раз и навсегда разрешить проблему. Он убил императора? Вполне возможно. Но тогда почему не убил и наследника, последний из рода? Убрать его и самому занять трон?» Гильдия поддержала бы, а с ними вряд ли кто-то осмелился бы спорить. Тогда почему? «Это вы у меня?» — спрашиваете. «Это я думаю, вслух», — отмахнулся Луэр Вильгельм. «И теперь мне стало понятно. Если Фитцгольд знал о возвращении Императора, то занимать трон было сущим безумием, а вот поддержать, встать по правую руку того, кто некогда считался величайшим из некромантов...» Да, это определенно принесло бы выгоду и ему, и его семейству. Лоер Вильгельм бережно провел рукой по книгам. Не все они так уж безобидны. Интересны, точны, порой отвратительны и ужасающие, как и время их породившее. Фицгольд жаждет почти абсолютной власти. Думаю, он присмотрел себе провинцию другую, куда удалиться доживать свой немалый век и совершенствоваться. Правда, до того он прольет изрядно крови, но куда уж без этого. Он переставил склянку на стальную поверхность стола очистителя и щелкнул пальцами. Что до остального, то я имел несколько любопытных бесед, в том числе получил письмо не только от дяди. Если помнишь некоего градоправителя, который затеял кое-что совершенно недопустимое с точки зрения гильдии Он и меня в свою школу пригласил. Я ответил согласием. Пожалуй, не только я, но мы все понимаем, что новая школа нужна и давно, однако гильдия не допустит конкуренции. Ричард кивнул. Сил не прибавлялось, разве что усталость отступила. Поэтому, если твоя безумная затея позволит несколько... «Изменить расклад, не говоря уже о том, что возвращение императора может обрадовать лишь таких редкостных засранцев, как Ульрих, его дрожайший дядюшка. Сегодня я разошлю весточки моим друзьям. Полагаю, на балу будет весело». Он криво усмехнулся и, потеряв подбородок, признал. «Не люблю убивать, особенно некромантов».